Глава 4. Почему они водные? Время, проводимое многими взрослыми амфибиями в воде, их непосредственные связи с ней, приспособления, имеющие сунь их для жизни в водной стихии, всё это даёт основание считать их не только сухопутными, но и водными животными. Однако амфибии связаны с водой гораздо прочнее. Вода не просто удобна или подходяща для них, она им необходима. И в первую очередь из-за некоторых особенностей строения и развития их икринок или яичек. Яйца откладывают не только земноводные, и насекомые, и рептилии, и птицы тоже откладывают яйца. Чтобы из яйца появилось молодое животное или личинка, нужен целый ряд условий, в частности определённые температуры. но при этом большинство яиц, в том числе и яйца многих насекомых, не страшатся высыхания, они покрыты оболочкой. Икра рыб такой оболочки не имеет, но рыбы постоянно живут в воде, так что их икринкам естественно высыхание не угрожает. Катастрофы, например, выбрасывание икры на берег, высыхание водоёмов и тому подобное в расчёт принимать не будем. У земноводных всё не так, как у других животных. Если взрослые, живущие на суше, приспособились к воздушной среде обитания, то яйца их остались такими, как в те времена, когда земноводные не покидали еще своей родной стихии. Они совершенно не защищены от высыхания. И многие земноводные в определенное время возвращаются в водоемы, даже если находятся от них на значительном расстоянии, даже если им самим вода не так уж и нужна. Они будто знают, что только в воде может быть продолжен род. Зимнаводные достаточно разные, и количество икринок, и сама икра, и процесс икрометания у них не одинаков. Одни откладывают всего несколько, в лучшем случае несколько десятков икринок, другие тысячи. Одни остаются в воде очень недолго, другие недели и даже месяцы. Одни, те, у кого икринок много, бросают их на произвол судьбы, другие более или менее заботятся о ней, например, прячут где-нибудь под камешками. Но, как правило, на этом забота родителей о своём потомстве заканчивается, остальное произойдёт само собой, тем более что в воде икринки достаточно хорошо приспособлены для самостоятельности. Если внимательно рассмотреть такую икринку, Можно легко заметить, что состоит она из двух половинок: светлой и тёмной. Светлая всегда внизу, и если попытаться перевернуть икринку, она вскоре займёт прежнее положение, как игрушка Ванька встанька. Внизу желток. Он тяжелее. Тёмное пятно предохраняет икринки от действия ультрафиолета и в то же время помогает аккумулировать солнечные лучи. А это особенно важно для жителей умеренного климата. В жарких странах, где нет необходимости в этом, икра лежит на дне. Слизь, окружающая обычные яички, тоже помогает их развитию или просто предохраняет от механических повреждений. Микроводоросли, привлекаемые слизью и поселяющиеся на ней, вот почему многие икринки кажутся зеленоватыми. Цлурод пищи и головасику в первое время после его появления на свет. Через какое-то время, у одних это дни, неделю, у других месяцы, из экринок появляется на свет личинки. И вот мы подошли к другому глобальному признаку первые развитие яйца только в воде, отличающего земноводных от всех других позвоночных, к личинкам. У всех позвоночных животных, будь то рыбы или рептилии, птицы или млекопитающие, детёныши так или иначе похожи на родителей. Голенькие или беспомощные, слабенькие или недоразвитые, они всё-таки определённые копии своих родителей. У земноводных дети и родители не имеют ничего общего. Поэтому головастик лягушки, например, нельзя назвать её детёнышем. Это её личинка. Личинка будет находиться определённое время в воде, будет расти, и лишь потом начнёт превращаться в подобие своих родителей. Головастику лягушки предстоит совершить до 30 очень важных изменений, прежде чем он станет лягушкой, точнее, лягушачьим детёнышем. А затем, уже похожий во всём на родителей, он будет ещё год-два расти, прежде чем станет взрослой лягушкой. Личинки разных амфибий, естественно, ведут себя по-разному. Например, головастики лягушки-вегетарианцы питаются водорослями. Личинки тритонов хищники. Но, в принципе, со всеми происходит одно и то же. Постепенно у них исчезают жабры, у бесхвостых амфибий ещё и хвост, меняется система кровообращения, появляются лёгкие, конечности. У разных земноводных это происходит в разные сроки. У одних в течение 2-3 недель, у других в течение нескольких месяцев. А бывает, что им и этого срока мало, и полные превращения происходят только на следующий год. Личинками они перезимуют в водоёме и только через год станут похожими на своих родителей. Такое развитие учёные называют метаморфным. Свойствен митоморфоз лишь двоякодышащим, то есть земноводным или амфибиям. И происходит он только в воде. Обычно в природе далеко не всё и далеко не всегда укладывается в определённую схему. Есть исключения, хотя они, как и всякие исключения, обычно подтверждают правило. Но в развитии земноводных исключений так много, что они как бы не подтверждают, а опровергают правила. А так как исключения обычно запоминаются скорее, чем явления типические, то пользуясь ими, вроде бы легко опровергнуть всё сказанное выше. Совсем мол не обязательно икра должна находиться в воде. Не все личинки развиваются в водной стихии? Да и вообще не все земноводные проходят стадию личинок. Не всем свойственен метаморфизм. А раз так, то, может быть, все сказанное, не главные признаки земноводных? Или наоборот, те животные, поведение или развитие которых не соответствует приведенной схеме, не земноводные? Тут стоит разобраться. Действительно, если внимательно просмотреть список земноводных, то среди них окажется немало таких, которые... Не откладывают икру в воду. Таковы почти все безногие земноводные, так называемые червяги. Немало таких и среди хвостатых и бесхвостых амфибий, которые тоже вроде бы научились обходиться без воды. Но так ли это? Начнём с червяг. Эти земноводные, похожие на змей или больших червей, проводят основную часть жизни в земляных норках. которых достаточно влажно, поэтому сами они не опасаются высыхания. Но яичкам этой влажности, видимо, недостаточно, и червяги обвивают своим телом кладку, постоянно увлажняя яички слизью. Также оберегает яички от высыхания вторая по величине на нашей планете до метра в длину амфибия амфиума. Она живёт на юго-востоке Соединённых Штатов Америки в болотах, стоячих водах. Её можно встретить и просто в канавах по обочинам дорог. Если амфибии оригиналы среди других животных, то амфиума оригинал среди амфибий. У неё вообще всё не так, как у других земноводных. Амфибии живут постоянно на суше, но яички, как мы знаем, всё равно откладывают в воду. А амфиума наоборот, постоянно живёт в воде, даже жабры у неё есть. А вот яички крупные, до сантиметров в диаметре, откладывает на суше. Казалось бы, этот факт опровергает все наши утверждения. Но, во-первых, амфиума всегда откладывает яички в достаточно влажном месте, а во-вторых, в течение 5 месяцев не покидает их, обвивших вокруг кладки Самка постоянно увлажняет яйца, обильно выделяющие сослизью. Так что влаги яичкам достаточно. Что же касается причины такого необычного поведения, то она заключается в недостатке в стоячих водах кислорода, который совершенно необходим для развития яиц земноводных. Не случайно же гигантская саламандра, самая крупная на земле амфибия, достигающая 160 см, Не только откладывает яйца на суши, устраивая для этого норки, не только увлажняет их своей слизью, но и постоянно обмахивает хвостом, чтобы увеличить приток свежего воздуха. Этим занимается обычно самец, который заботится о потомстве. На суше откладывают яички и олигамские скрытножаберники. Тоже очень крупные до 70 см амфибии. Они устраивают гнёзда в расщелинах скал или в каких-то иных подходящих местах. Там одна или несколько самок откладывают икринки, а самец в течение 2-3 месяцев увлажняет их своей слизью, охраняет от высыхания и от врагов. Также поступает и четырёхполосая саламандра Правда, тут забота целиком лежит на самке. Африканская мраморная лягушка тоже откладывает яички на суше и тоже увлажняет личиек в течение всего их развития, постоянно оставаясь рядом с кладкой. Не все земноводные могут оставаться длительное время на месте, рядом с кладкой. Но и покинуть её на произвол судьбы тоже не могут. Некоторые нашли выход, Например, сечатая веслоногая лягушка, живущая в Шри-Ланка, откладывает примерно 60 икринок, но не остаётся рядом с ними, а приклеивает их к животу и постоянно носит с собой, увлажняя их своими кожными выделениями. И икринки очевидно нисколько ей не мешают. Жабы-повитухи тоже носят будущее потомство с собой. Самка вымётывает два длинных шнура внутри которых заключены 120-150 яичек. Самец тут же подхватывает эти шнуры, наматывает их себе на задние ноги и не расстается с ними в течение всего периода развития икринок. Видимо, ему, как и веслоногой сетчатой лягушке, эта ноша не мешает. Во всяком случае, поведение его в это время существенно не меняется, разве что он становится несколько осторожнее. В отличие от самки, чувствует свою ответственность, за потомство. Некоторые наблюдатели утверждают, что обычно мирный самец в этот период становится до отчаяния смелым, защищая свою ношу, а потеряв её, пронзительно и жалобно кричит. Носит на себе своё будущее потомство и небольшая квакша Гёльдии, живущие в Бразилии. В отличие от сечетых лягушек и поветухи, яйцу у неё не прикреплены к брюху. не намотаны на ногах, а уложены на спине в специальное углубление, что-то вроде люльки, образованной кожистыми складками. В этой люльке помещается 2-3 десятка довольно крупных яиц, из которых выходят почти оформившиеся лягушата. Но, пожалуй, одним из самых оригинальных способов сохранения икры обзавели сквакши, которых называют гастротеки. В переводе гастротека значит брюшное хранилище. Научное название не совсем точно, хотя эти квакши действительно хранят яички в полном смысле этого слова. Только хранят они их не на брюхе, а на спине, в специальных сумках. Поэтому и называются сумчитыми квакшами. Карликовая квакша, правда, носит в спинной сумке немного яичек, 5-7. Зато у сумчатой жабы их помещается до 200. Оставаться всё время рядом с кладкой или носить икринки постоянно на себе и увлажнять их своей слизью не единственный способ защиты икринок от высыхания. Есть и другие способы. Например, веслоногая лягушка, живущая на острове Ява, откладывает свои ички на листьях деревьев, и чтобы они не высыхали, окружает кладку большим количеством слизи. А чтоб слизь не стекала с листа, лягушка задними ногами взбивает её, превращая в густую пенястую массу, которая прочно держится и надёжно укрывает икринки. Примерно то же проделывает и одна из хватающих лягушек. Только действует она не в одиночку, а в компании с тремя самцами. Уцепившись за ветку передними лапами, все четверо, быстро работая задними Взбивают надёжную пенистую шапку, в которую самка и откладывает яички. Хватающая лягушка, живущая в Южной Африке, отложив яички на лист какого-нибудь растения, сворачивает края этого листа и скрепляет их студенистой слизью. Затем притягивает соседние листья и тоже приклеивает их. Получается гнёздышка, в котором и кринки в относительной безопасности. Еще большего совершенства в строительстве гнезд добились южноамериканские квакши филомедузы. Найдя подходящее место, какую-нибудь ветку, удачно нависшую над водой, самка и самец задними ногами свертывают лист наподобие фунтика или трубочки. В этот фунтик филомедуза откладывает яички, покрытые пенистой слизью. Слизь склеивает края листа и, и он становится надежным укрытием для икринок. Иногда листок гнездышка оказывается маловат, все икринки в него не помещаются, и тогда квакшу строят другой домик, а если понадобится, может построить и третий. Японские веслоногие лягушки гнезд не строят. Зато один из видов этой лягушки устраивает норы. Самка и самец, вырывает где-нибудь на обрывистом берегу шировидную ямку. Затем самка начинает в этом гнезде вращаться вокруг своей оси, полируя и шлифуя брюхом стенки этого довольно большого до 9 см в диаметре гнезда. И только после этого отложит в него яички, одновременно заполняя норку густой пенистой жидкостью. Можно привести ещё немало примеров заботы земноводных, откладывающих икринки на суше, о своём будущем потомстве. Очевидно, для того, чтобы отойти от установленных канонов, у земноводных были достаточные веские причины. И одна из них стремление сохранить свой род. На суше, как правило, откладывают яички те земноводные, у которых кладки небольшие. А раз икринок мало, то они требуют заботы и охраны и на суше родителям делать это легче но вот минует период развития и кринок появляются личинки и положение сразу осложняется личинки не могут жить на суше к тому же родители не имеют возможности ни охранять их ни кормить но личинки с первых минут жизни уже достаточно самостоятельны они способны и передвигаться, способны, если им это положено, питаться, однако всё только в воде. И родители будто знают это. Во всяком случае, самец жабы-повитухи, несколько недель разгуливший со своей ноши, где ему вздумается, в определённое время устремляется к водоёму и погружается в него. Делает он это так своевременно, что почти тотчас же из икринок, которые он всё время носил, появляются личинки. Несколько минут или чуть дольше они кружатся стайкой вокруг отца, будто прощаются с ним, а затем уплывают навсегда. Так же как и поветуха, другие земноводные, носящие с собой икринки, в нужный момент оказываются у близи водоёмов, и едва появившиеся на свет личинки сразу оказываются в воде. Четырёхполосые саламандры, амфиумы, скрытножаберники, те, кто не носит икринки с собой, а проводит всё время около кладок, обычно располагаются в непосредственной близости от воды. И личинки почти сразу оказываются в необходимой для них среде. А у гигантской саламандры есть даже специальный канал из норки в воду. Такой же канал имеется в гнезде японской веслоноги лягушки. Густая пенистая масса, которой наполняет гнездо, к моменту появления головастиков становится жидкой и по наклонному ходу вытекает водоем, а вместе с ней стекают в водоем и новорожденные головастики. Любопытно, что превращение густой массы в жидкую происходит именно в тот самый момент, когда из икринок появляются головастики ни раньше, ни позже. Что же касается хватающих и веслоногих лягушек, филомедус, и всех тех, кто вьёт гнёзда или пристраивает свои кринки на листьях, покрывая перистыми шапками, то их личинки тоже без промедления и без каких-либо препятствий попадают в воду. Гнёзда и кладки этих земноводных расположены на деревьях или кустарниках, растущих на берегах водоёмов, склонённых над водой. с появлением личинок у большинства земноводных, проявляющих какую-то заботу о потомстве, эта забота кончается, но не у всех. Например, южноамериканская жаба-болотница заботится не только об икре, но и о личинках. Она откладывает икру в водоёмах. Но водоёмы эти, как правило, мелкие, и вода во время сильной жары может сильно нагреться или вообще водоём может пересохнуть. Чтобы спасти икру и головастиков, жаба сооружает пенястое гнездо. Обычно оно находится на поверхности водоёма и предохраняет икру от перегрева. Если уровень воды в водоёме понижается, гнездо естественно опускается. Если воды совсем не станет, гнездо опустится на дно. Но даже в этом случае икринкам и головастикам не грозит гибель. пенистые сооружения сохраняют достаточно влаги. Квакша-кузнец откладывает икринки в воде. Им тоже не грозит высыхание. Но есть немало других опасностей. И чтобы беречь своё будущее потомство, квакша-кузнец в неглубоком водоёме устраивает маленький персональный бассейн. Раньше считалось, что сараужает его самка. Но более точные наблюдения показали, что всю работу выполняет самец. Он достаёт с одна строительный материал, глину или ил, действуя при этом головой как землечерпателем. Затем лапками с широкими круглыми дисками на концах пальцев, за это квакша названа булавовидный, формирует кольцевую стену вал. Потом шлифует и полирует эту стену изнутри. лапками и грудью. За такое мастерство Квакша и получила второе имя — умелое. А когда работа закончена, строитель усаживается на край своего сооружения и громким криком, похожим на удар молоточков по жести, поэтому Квакша имеет и третье имя — кузнец, оповещает всех вокруг, что имеется подходящее помещение для будущего потомства. самки не заставляют себя ждать и скоро в бассейне появляются икринки, а затем и головастики. Бассейн квакши кузнец строит небольшой, сантиметров 30 в диаметре. Но ведь и икринки, и головастики совсем маленькие. Впрочем, и родители не гиганты, сантиметров 4-5 длины. Однако все земноводные, о которых мы сейчас говорили, Если и откладывают яички на суше, то всё-таки помещают их во влажную среду. Личинки же вообще развиваются в воде. Иными словами, они никак не опровергают уже установленную нами схему развития земноводных по принципу вода, земля, вода и снова земля. Но есть животные, которых мы относим к земноводным, но которые не только икру откладывают на суше, но и головастики их развиваются вдали от каких-либо водоемов. Примером могут служить древесные лягушки. Они всю жизнь проводят на деревьях, не спускаются на землю даже в самых необходимых случаях и не стремятся к водоемам. Но без воды все-таки не обходятся. А к водоемам не стремятся потому, что находят необходимое количество влаги тут же на деревьях. В широких листьях скапливается роса, капли дождя, И маленьким лягушкам вполне хватает этих микроводоемчиков. В них и икра не высыхает, и личинки могут развиваться. Если же каким-то лягушкам такие водоемчики покажутся слишком маленькими, они могут, не спускаясь на землю, тут же на деревьях найти другие побольше. Так, например, поступает бразильская квакша. Она находит подходящее дупло, обмазывает его изнутри смолой, чтобы сделать водонепроницаемым, А когда в дупле скопится достаточное количество дождевой воды, приступает к где-то рождению. Но опять-таки, икринки и личинки развиваются хоть и не в водоёмах в обычном смысле, но всё-таки в воде. Даже те, кто живёт в засушливых районах, например, австралийская жаба биброна, откладывающая яички где-нибудь под камнями, полностью зависит от дождя. Без него из яиц головастики не появится.